Глава двадцатая. Марина опустила голову. «Я без семьи, ни мужа, ни детей нет. Несколько раз отношения пыталась строить, но потом оказывалось, кавалер женат. Сразу его лесом посылала. Не нужно мне счастье на чужих слезах, выращенное. Годы летят, а я одна. Где мужа найти?» Обратилась в агентство. Оно встречи в ресторанах устраивает. Денег берут много. Результат не гарантирует. «И никто мне там не понравился. Хочется найти человека с ребёночком, чтобы народу было много. Уж я бы готовила». Потом моя мечта сбылась. Через интернет познакомилась с мужчиной. У него и мама хорошая, и сестра. Малыша ему первая жена оставила и из своей квартиры выгнала. Такие чудесные люди оказались. Я их у себя поселила. А как иначе? Они бездомными из-за первой жены Димы стали. Прожили мы три месяца душа в душу. Дима предложил мне пожениться, но я-то замужем. И вроде Саши я все думала, надо развестись. Да зачем? Меня никто под венец не ведет. Паспорт, если попросят, не стыдно показать, там штамп есть. Марина посмотрела на Дегтярева. Я нашла его. Позвонила, мы встретились. Рассказала про свою любовь и счастье. Саша, давай вопросы задавать. Что за Дима? Где я его взяла? Велел фото показать. «А у меня ни одного совместного снимка нет». Марина замолчала. «Мне это не понравилось. Я кое-кого попросил?» Продолжил за нее полковник. «Раздобыли топтуны фотоморду Димочки?» «Ба!» «Не ошибся я. У мужика тьма имен и фамилий. Брачный аферист. Сестра ему не сестра, а любовница. Мамаша-подельница. Ребенка не знаю, где взяли. В других случаях он был бездетным. Шайка-лейка, короче говоря». Дима находит в интернете женщину, которая мечтает семью создать, очаровывает ее, врет, что остался с родными без квартиры, вселяется к невесте, потом женится на ней, все красиво, свадьба, букет, торт, штамп в паспорте, живут полгода счастливо, потом горе. Ай-яй-яй, мать заболевает, катастрофа, ее надо лечить, а в России не могут ей помочь, только в США, счет идет на миллионы. И что интересно, количество лимонов совпадает со стоимостью жилья жены Димы. Начинается моральное давление. «Давай возьмем кредит, мамочка любимая умирает. В залог банку отдадим твою квартиру. Мы с сестрой работаем, быстро долг выплатим. Да у нас есть избенка в деревне, ее продадим». Дегтярев покраснел. «Понятно, дурочка берет кредит, вручает Диме мешок ассигнаций». Тот, рыдая, благодарит жену, на следующий день мамочка, сынок и сестричка уезжают за границу. И что, по-вашему, дальше, синя Собачкин нахмурился. «Аферисты исчезают, владелеца квартиры остается с кредитом, или ей его до конца жизни банку платить, или продавать жилье, и неизвестно, где жить. Давно на совещаниях слышал про этого Дима», — продолжал полковник. «Имена у него были разные, фамилии тоже, да, почерк один». «Мама, сестрица, малыш от первой жены, болезнь, кредит». Что самое противное, никак его наказать нельзя. Бабы сами кредит оформляли. Он с ними не ходил, участия в переговорах с менеджером банка не принимал, сумму полученную не отнимал силой. Ему ее с радостью отдавали. Никакого криминала. И жене после отъезда семьи в заграничную больницу идут звонки, родственнички рассказывают, как лечат маму, оперируют, сообщают, что эта история на год, а то и больше. «Женщины верили?» — поразилась Маша. «Дима был так убедителен», — прошептала Марина. «Прямо гипнотизер. Саша велел мне остаться в гостевом домике, пока его знакомые не наведут порядок. Он еще мне спасибо сказал». «Брачными аферистами занимается Лёша Безруков», — перебил ее толстяк. «Дарья его знает». Он спал и видел, как мерзавца поймать. Но это было почти невозможно. Женщины ему верили, ждали, в полицию единицы обращались. И ни одного фото у них с мужем не было. Век селфи, соцсетей, Инстаграма, а суженый-ряженый не имеет права в объектив попасть. Есть версии, почему?» Собачкин понизил голос и прохрипел. «Любимая, только тебе тайну открою. Я агент ФСБ, работаю на разведку». Марина закрыла лицо руками. «Ой, прямо слово в слово! Лешка моей жене обязан подарок купить», усмехнулся Дегтярев. «Она ему ключи от своей квартиры дала. А там Димочка со Машей и фальшивой сестрой тусуются. Паспорт у него паленый. Я велел Маринке у нас переночевать в гостевом домике». А она давай уютно водить. Так, там было голо и пусто, пролепетала гостья. Можно еще пару деньков у вас поживу. Мне, если честно, страшно домой возвращаться. И противно, и...» Жена полковника опустила голову. «Конечно, оставайтесь», — сказала я. «Дом стоит отдельно. Вы нам нисколько не помешаете. Я бы тоже не хотела вернуться в квартиру, где жил аферист», — поморщилась Маша. «А вы еще разочек селедочного поросенка приготовите?» Легко. Обрадовалась Марина. Пробовали когда-нибудь куриные альбертики? Нет, хором ответили все. А прыгающий кекс? осведомилась Марина. Даже не слышала о таком, подала из кухни голос Нина. Тефтельки рококо, оладушки бурпур, кашу из перуанской чечевицы, перечислила Марина. У меня в тетрадке 3143 рецепта, плюс стоит детское питание. «Дуняшу накормить прямо мука!» — пожаловалась Нина. «Что ей не даю, выплевывает!» «Давайте сделаю ей яблоки с гречкой!» — предложила Марина. «Яблоки с гречкой?» — удивилась я. «Очень вкусно! Надо только купить правильные продукты!» — уже в который раз повторила Марина. И тут в столовую ворвалась мафия, которая до сих пор, сломя голову, носилась по саду. Я не успела ахнуть, как собака подлетела к Марине, и одним ловким движением языка смела с блюда, которое очень удачно стояло на краю стола крошки еды. «Это мафия», — сказала Маруся. «Она не злая, не бойтесь». «Ой, еще собачки!» — пролепетала Марина, глядя, как в столовой появляются Афина, Хуч и Черри. «И птичка!» Ворон облетел стол, сел на голову жены Дегтярева и сказал. «Детка, запомни, перед тобой Гектор». Марина отодвинула стул и сползла на пол. Маруся бросилась к ней. «Не бойтесь, это ворон, не путайте с вороной. Умный до безобразия. Хорошо говорит. И в отличие от людей, только по делу». Марина, сидя на полу, обняла охучая черри. «Совсем их не боюсь. Я обожаю всех животных. На пол села, чтобы лапушек поцеловать. Идите сюда». Хуч, сопя, залез к супруге Александра Михайловича на колени, черри уткнулась мордой ей в шею, мафис размаху навалилась на спину и попыталась схватить зубами ворона, который уютно устроился на макушке Марины. «Уйди, противная!» — процедил Гектор. «Дети, вы любите домашние сухарики из белого мяса индюшки?» — спросила Марина. «Они о них даже не слышали?» — засмеялась я. «Завтра сделаю. Надо только купить правильные продукты!» — пообещала Марина и всхлипнула. «Спасибо, что мне судьба аферистов послала. Огромные!» При огромное спасибо!» «Как я счастлива, что Дима решил меня обмануть!» «Спасибо! Спасибо!» Мы молча смотрели на нее. Марина вытерла лицо краем рукава своего безумно красивого платья. «Не появись в моей жизни Дима с шайкой-рейкой. Зачем мне Дегтярева искать? Значит, я не приехала бы в Ложкино, не познакомилась бы с вами, не увидела собачек. Вот она, польза вреда. Сначала кажется, что в твоей жизни случился ужас-ужас-ужас!» Потом чирик, и ужас оборачивается радостью. «Пожалуйста, не гоните меня. Я тихо жить буду, готовить каждый день новое. Можно так?» Марина заплакала, я растерялась, и тут Гектор громко заявил. «Хватит сопли лить, веди себя хорошо, и никто тебя не выгонит!»